Кроме того, дома и без террористов кое-где нередко стали взрываться из-за утечки бытового газа или чего-то еще. А если не взрываться, то рассыпаться от землетрясений. После таких происшествий всякий раз по телевизору показывают кучу обломков и роющихся в этих обломках героев-спасателей. А мне думается о том, что если бы эти дома были из блоков, то разрушений было бы гораздо меньше. В основном происходило бы простое смещение этих блоков один относительно другого. Но врагам народа чихать на безопасность простых граждан и дома из дурацких едва скрепленных панелей разлетаются по каждому поводу, и герои спасатель получают ордена. А меня, дилетанта и диванного стратега, никто и слушать не хочет. Прочность сооружений. Древние мастера не умели рассчитывать сопротивление материалов, боялись, что их... Сооружение разрушится, и поэтому делали стены толстыми. В очень многих местах эти стены стоят до сих пор. 100, 500, тысячу лет и более. Потомки древних мастеров знают, как рассчитать, чтобы сооружение не рухнуло в ближайшие пять лет. И строят, соответственно. А что будет потом? Это уже, по их мнению, забота других. И вот стоят эти коробочки рядами и всякими группами и ждут своего землетрясения. В одной из таких коробочек живу я. Никуда мне оттуда не деться. Даже дома сталинской постройки, сооруженные во времена, когда сопромат уже был, но в нем еще сомневались, а кроме того опасались наказания за плохую работу, много больше, чем землетрясений, еще настолько прочны, что выдерживают не только собственный вес и то, чем их набивают, но еще и дурацкие мансарды, которые стало модно соржать над ними под предлогом экономии. Козырьки и карнизы. Воттепели, когда огромные сосульки нависают над тротуарами и целятся в голову прохожих дураков своими остриями, я с опаской пересекаю пороги магазинов и так далее. Я стараюсь сделать это побыстрее, с головой прикрытой хотя бы капюшоном. Извращенцы, творящие архитектуру в стране с холодным влажным климатом так, как если бы дело происходило в Египте или Тунисе, упираются всеми конечностями, чтобы только не исказить параллелепипеды своих сооружений козырьками над входами. А если они все-таки делают козырьки, то, как правило, таким образом, что эти козырьки вот-вот обрушатся, а иногда обрушиваются и на самом деле. Кого-то, конечно, они при этом давят и начинаются разбирательством, брызгание соплями и вообще всякое словоблудие. На моей памяти были, по крайней мере, два очень эффектных, то есть с трупами, обрушения козырьков-карнизов. На здании главного почтамта в Киеве и на станции метро Рижский вокзал в Ленинграде. Гигантские перекрытия. Рядом с ненавистью к маленьким надежно укрепленным козырькам над входами процветает страстная любовь к обширным перекрытиям, нависающим над огромными пространствами без единой опоры, ко всем этим крытым стадионам и тому подобное. Архитекторы-абсурдисты состязаются в том, кто перекроет больше. Точнее, в том, кто больше передавит народа в случае чего. Не то чтобы поддерживающие крышу колонны кому-то сильно мешали бы, А просто у массы есть довольно-таки заметная гигантомания. Масса будет тянуться в эти кошмарные сооружения уже просто за тем, чтобы восхититься чудесами абсурдной мысли и отметиться своей причастности к великому. А вот и характерная новость. Из-за обрушения крыши дискотеки в Софии погибли 8 человек. Кто бы мог подумать? И почему так мало трупов? Не иначе в Софии не любят ходить на дискотеки. Прочие архитектурные глупости... Не то чтобы я испытывал большой страх высоты, но разные там балконы в интерьерах и навис... нависающие над пустым пространством лестницы почти всегда будет во мне мысль о самоубийцах, сигающих с них вниз головой, и о преступниках, сталкивающих с них честных граждан.